а Иван Федорович шел по этой бескрайней пустыне, и громы победы перекатывались в его распахнувшейся душе. Немногим менее пяти суток прошло между этим тихим утром, когда Иван Федорович выступил к отряду, и тем поздним вечером, когда партизан, подбитым рзад-смехом немецком капюшоне, привел к Ивану Федоровичу в заброшенную хату под городищами его жену Катю. Чудовищно сотрясавшие воздух и землю громы, как бы распавшиеся на части гигантской битвы, перекатывались по необъятным просторам этой земли. И сам Иван Федорович сидел и смотрел в прекрасное лицо жены своей, весь черный от пороха. Все смешалось, заклокотало, заблестало вокруг. Ночами зорницы светящихся ракет и даже вспышек орудий можно было видеть за десятки километров. Грохотало на земле и на небе. Развертывались гигантские танковые и воздушные бои. Люди из отряда Ивана Федоровича, знавшие уже, что навстречу им рвется танковый корпус, только что получивший звание гвардейского, не могли избавиться от иллюзии. Казалось, они физически слышат скрежет брони сшибавшихся танковых масс. Свои вражеские самолеты прочерчивали в небе белые спирали, которые часами неподвижно стояли в морозном воздухе. Смешавшиеся тылы немецких частей ползли по грейдерным дорогам на запад и юго-запад, а бесчисленные проселки все были во власти Ивана Федоровича. Как это бывает во время сильного поражения, в условиях, когда победитель стремительно наступает, Все силы немецкого оружия, еще способные к сопротивлению, были поглощены отражением этой главной грозной опасности. Недопартизанам было. В крупных и мелких населенных пунктах, особенно по берегам рек Камышная, Деркул, Евсук, впадающих в Северный Донец, где заранее были созданы долговременные укрепления, а теперь спешно возводились новые, сидели немецкие гарнизоны. Вокруг каждого из таких укрепленных пунктов, даже тогда, когда он оказывался обойденным и оставался в расположении наступающих советских войск, развертывались жестокие затяжные бои. Немецкие гарнизоны сражались до последнего солдата. Был получен приказ Гитлера – не отступать, не сдаваться. А бегущие по проселкам разрозненные группы немецких солдат и офицеров, остатки ранее разбитых или плененных частей – становились добычей партизан. Насколько быстро развертывалось наступление советских войск, можно было судить по тому, что за эти пять дней тыловые немецкие аэродромы в течение нескольких месяцев, почти пустовавшие, превратились в действующие аэродромы, и на них обрушивалась вся мощь советской авиации. Немецкая бомбардировочная авиация дальнего действия спешно перебазировалась в глубокий тыл. Они сидели одни в заброшенной избе, Катя, только что сбросившая деревенский полушубок, еще румяная от мороза, и Иван Федорович, черный от бессонницы. Бессопские искры поскакивали из одного его глаза в другой, и Иван Федорович говорил Все робим, як у нам спалит отделу гвардейского танкового корпуса, и добре робим. И он засмеялся. Катя, вызвал я тебя, больше никому не могу доверить этого дела. Догадываешься, какого? Еще она чувствовала его первое порывистое объятие и поцелуи на глазах своих, и глаза ее еще были влажны и сияли от того, что смотрели на него, а он уже не мог говорить ни о чем, кроме самого важного, что занимало его теперь. И она сразу догадалась, зачем он вызвал ее. Нет, ей даже не надо было догадываться. Она сразу узнала это, как только увидела его. Не пройдет и нескольких часов, как ей придется опять покинуть его и идти. Она знала, куда. Почему она знала это, она не могла бы объяснить. Просто она любила его. И Екатерина Павловна в ответ на его вопрос только кивнула головой, и снова подняла на него свои влажные, сияющие глаза, которые были так прекрасны на ее резко очерченном, обветренном, немного даже суровом лице. Он быстро вскочил,